Впрочем, некоторые советы из Изуст Мирзакарима Сынакулча все таки прозвучали. Речь зашла об одном знакомом, которого Норбеков считает своим наставником по воспитанию детей. Я знаю одного человека Исходя из того, что после первого ребенка супруг с болезни не смог рожать еще 10 детей усыновил с детдомов. Он оттуда забирал годовалым в годовалом возрасте или прямо с детдома. Теперь у этого человека 11 детей. Ему сейчас 78, 79 пошел. Абсолютно все дети держат, скажем, Товарищескую республику в разных сферах. Все дочеря, доктора наук. Это же представители разных детей и разных родителей. Все являются докторами наук и самые что интересны без знакомства, без, это, скажем, связи родителей или братьев, сами поступали в вузы. У них абсолютно разные фамилии. Сыновья работают в высоченных постах. Точно знаю, что они не помогали такими путями, которые обхождение нормы или знакомства и так далее прочее. Каждый в доб жизни добивался сам. Значит, этот личность, как отец, добился выдающийся талант, чтобы от разнородных детей разными э, генами смог создать личности. Вот он для меня является авторитетом. Безумно авторитетом, потому что он директор школы бывший, смог как педагог, как отец из этих людей сделать так, что его уважают люди за то, что он является отцом этих детей. Я от него спрашиваю: "Скажите, пожалуйста, на что обращать внимание первые годы? На что обращать внимание второй год?" Он говорил: "Сынок, ребенка надо воспитывать с момента зачатия. Если ты хочешь, чтобы он стал гением. есть там, здесь такая опасности, уважаемые матери, будущей молодые мамой. Для вас, для вашего ребенка будет воевать свет и тома, добро и зло. Да, вы окажетесь сами полей или ареной поля сражений, где будет воевать за будущее, за судьбу вашего ребенка добро и зло. Значит, вот, например, токсикоз плохое настроение. легкие это изменение настроения лучшую или худшую сторону. Именно в этот момент, 9 месяцев, каждая молодая мама, тит эническим трудом. 2400 сутки должна стремиться в сторону любви, в сторону добра, в сторону положительных эмоций. Усилием волю, им надо держаться в этом планке. Почему глазами матери ребенок видеть, ушами матери ребенок уже фундамент, основу будущего характера. Если мать истерична, если мать попадает в в положеньи зависимости от гормональных изменений, начинает истерика катать, плакать или что-то чарости какой то попадает и тогда прочее это записывается в основу поведения характера. Это самое тяжелое время выбора, создания фундамента характера ребенка Если вы желаете, уважаемые родители, что ваш ребенок родился тем-то, тем-то, тем-то, этот 9 месяцев вам не творяясь. Искренно этого гения вам надо держать в себе. Удивительно, но мой ребенок с момента зачатия перед ними несколько музк поставил. Первый месяц беременности моей супруги специально с до его возраста, когда год-два, полтора, когда у него есть осознанное действие, этих музк держал в секрете. И 5-6 музк, когда я поставил, он мгновенно выбирать эту музыку. А ему было 3-4 недели с момента зачатия. Ребёнок имеет память. Теперь следующий Ребенок родился. Следующая фаза запрет категорически запрещается до 5 лет. И мой наставник по воспитанию детей, у которого являюсь я никудышным учеником себя считаю, который готовил почти гениев, считаю, что 11 детей, они все взрослые, состоявшиеся это, в жизни людей. Он говорит: "Первые 5 лет ничего не запрещать". Да, это безумно тяжело разрешать. Это же буйно помешанный это дурдом. А на самом деле рождается человек, у которого есть свое мнение. Правильно или неправильно, пусть потом разберется. У него нет внутренних запретов. Вы можете сразу сказать: "А разве не бывает запрет на зло? Дети не злые, они те, кем являются". в нашей семье по эстафете определенные знания передается для того, чтобы ребенок это знание получил и передавал дальше в семейной традиции. Он должен воспитываться по определенной технологии. Запрет в отношении к нему запрещено. Запрет запрещено. Сейчас ваш слуга тоже выбрал одного своего сына, но ежедневно в доме из разных предметов баррикады строятся, и мы через баррикады ходим из одной угла в другую, но терпим почему, потому что у ребенка не должен быть страх на каких-то свободы мыслей, свобода действия. До пяти лет потерпим Когда мы с вами говорили о том, что если ты хочешь увидеть свои ошибки, посмотри на окружающий мир, и мгновенно ты увидишь свою лучшую или худшую сторону. В современной городском жизни что получается? Ребенок, ребенок, мой ребенок очень маленький. Мой ребенок еще должен учиться. Мой ребенок еще детство не прочувствовал. Почему-то у людей ассоциация с детством это танцы, игры, игрушки и тогда прочее. Мой ребенок еще институт не закончил. Мой ребенок еще аспирантуру не закончил. Мой ребёнок А ребёнку уже давным-давно вседена на висках. И он сосет грудь до сих пор. То есть родительский кошелек. Давайте возьмем средний статистический собачий возраст. Условно, возьмем давайте 12 лет. Человека возьмем максимально теперь 80 лет. 12 разбиваем на 4, получается сколько? 3 года. Это есть 1/4 человеческой жизни. 20 лет вы видели трехлетного летнего кабеля, который кормится титкой своей мамаши. В где в животном мире существует кормление грудёв до трехлетного возраста. К 3 возрасте собака является уже взрослым. Возможно, сравнение с собакой и не очень корректно, но зато точно передает смысл сказанного. И в продолжение нашего разговора Мирзакарим сына высказал мысль, которая многим может показаться странной. Но этот, если хотите, восточный подход к воспитанию будущего мужчины закладывает в характере подростка очень важное качество. мальчик примерно с 7 лет он должен зарабатывать. Нельзя его 17-18-19, когда он уже стал состоявшаяся личность. Глупость, глубочайшая глупость. Когда 24-25 лет они начинают работать, зарабатывать. Уже поздно, уже безумно поздно. Все, потому что до сих пор он работал в объятиях своего мамочки после окончания вуза того-то, того, а не пойдут будет искать папочку И мамочку. Это люди боятся открывать собственное дело, говорят тысячами оправданиями, боятся жить, боятся быть впереди, боятся решать собственную жизнь, решать самостоятельно, они постоянно нуждаются в защите. Вот откуда берутся не дети, а вот как средний статистический человек. Дети должны работать, они должны знать труд. Как от груди, они отходят, потихонечку дети обучаются. С 5 лет они могут работать. Детский труд? Нет, это обучение к жизни, взрослой жизни. Мальчик обязан, каждый мужчина обязан быть защитой. Я, например, категорически против, чтобы женщины работали, если она замужем. Почему? Муж, если не может обеспечить все прихоты своей жены, зачем женился? Это мой принцип. Я могу быть 100% неправым, но по этому принципу живу. Я считаю, женщина цветок, и цветком не надо подметать дом. Я сторонник, что мужчина, если с детских лет начнет работать и физическим трудом, и умом, головой и руками. Восточный закон: к 20-летию мужчина 40 профессии должна свой, и то мало. Благодарен своему отцу за то, что в свое время заставлял нас работать. Мы приходили после школы, уходили на хлопковое поле работать там. Травки собирали, то, то, то, то. Зарплату каждые 15 дней получали и возвращались домой. Бригадир нашего хлопкового поля был сосед. С отцом в таком хорошем отношении. Через много-много лет ваш слуга узнал, что за деньги были. Отец, оказывается, ежедневно отправляя нас работать, С утра до вечера давал нашему соседу свою зарплату, он выдавал нам, и это деньги мы несли домой. Первая моя зарплата, мне кажется, был 7 с половиной года. До сих пор каждый купюру знаю, до сих пор каждый купюру помню. Мы руками в жаркий день травы выкорчёвывали, и моя ладонь имела такой толстый скорочку, грязь и зелень 35-градусная жара. Семилетный мальчик, крепко держа в руках в ладони, бежал домой. Часа в четыре прибежал. Мои родители сидели дома, и мой брат закричал, что я получил свою первую зарплату. Мне деньги дали за то, что я работаю. Хочу рожать пальцы. Пальцы не разжимаются. Когда раскрылись мои пальцы, а руки потели, и вот этот зеленый грязь Растаял от пота. В моей руке был комочек зелёной массы. Зелёная масса, как такой круглячок. Я испугался, чуть не заплакал, потому что почти месяц работы, это километры прохождения по грядкам, это деньги были мой мой труд. Мы дружно его мыли в тазике с водой, потом поставили на подоконнике под солнцем. Я каждые минут смотрел, подходил, а потом сел, смотрел, как это деньги высыхает, потихонечку приобретает форму по спирали, смаршивается, и из этих денег мои родители мне дали 50 копеек. Знаете, тогда было очень дешево. на 50 копеек купил себе леденцы, килограмм почти, С того сто моментов леденцами. Один раз опьялся деньги был мой труд. А на самом деле кас отсос к зарплату, признаюсь. Об этом я знал. после того, когда родился мой сын. Отец сказал: "Сынок, разреши теперь с тобой поделиться. Скоро твои дети будут расти. Да, ты обеспеченный человек, сынок. Я к этому стремился. Ты начнешь, исходя из своей любви им давать деньги давать, давать, они будут получать, получать. Для них это станет нормой. А вот когда ты состаришься, они дальше хотят получить, а твоей пенсии может не хватать. Не делай это. Вот сделай, пожалуйста, вот так, вот так, вот так, вот так. Оказывается, я до седьмого класса домой носил отцовский зарплату. Теперь удивлялся, как он узнавал, что я прижичил кое-какие деньги. И отец научил в этом плане честности быть безумно щепетильным отношение денег. Хотя это не всегда удается.